Глава 10 Интерпретация событий. Эти два землянина имели прямое отношение к власти. Только один из них обладал реальной властью, а второй – ее видимостью. Они были противоположны друг другу, эти двое землян. Так, премьер-министр был наиболее значительным человеком Земли, признанным правителем планеты, подчиняющимся непосредственно императору или его представителю, наместнику. Его же секретарь, казалось, был никем. Просто член Совета старейших, занимающийся незначительными делами, порученными ему премьер-министром, который при желании всегда мог его уволить. Премьер-министр, известный всей земле, рассматривался как верховный арбитр в делах, касающихся законов. Именно он объявлял освобождение от 60-ти. Судил нарушителей обычаев, тех, кто не был согласен с долей производства и потребления, нарушителей запретных территорий и так далее. В то же время секретарь не был известен широкому широком лиц, за исключением Совета старейших. Премьер-министр хорошо владел языком и часто выступал с высокоэмоциональными речами с налетом сентиментальности. Он был светловолосым, с аристократическими чертами лица. Курносый же секретарь с непропорциональным лицом предпочитал краткость, велеречавости, ворчание словам о безмолвии, ворчанию. Именно премьер-министр обладал видимостью власти, а на самом деле она принадлежала секретарю. Оставаясь наедине в кабинете премьер-министра, оба эти человека осознавали это со всей очевидностью. На этот раз премьер-министр был раздражен и на секретарь холодно равнодушен. «Чего я не могу понять?» — говорил премьер-министр. «Так это связи между двумя сообщениями, которые вы доставили мне. сообщение сообщения!» Он поднял руку над головой и яростно ударил по воображаемой кипе бумаги. «У меня нет для них времени». «Вот именно?» — холодно произнес секретарь. «Поэтому вы наняли меня. Я читаю их, обдумываю, принимаю по ним решения». «Хорошо, друг мой Балкис, стало быть, это ваше дело. С этими пустяками следует разобраться быстро». «Пустяками?» «Когда-нибудь ваше сиятельство может постичь большая неудача, если вы не научитесь яснее судить о вещах. Давайте посмотрим, что означают эти доклады, а потом я вас спрошу, считаете ли вы их по-прежнему пустяками?» Во у нас имеется сообщение от сотрудника Шэкта и это первое что навело меня наслед балки с язвительно улыбнулся вашажа светлость разрешите мне напомнить вам о некоторых важных исследованиях вот уже несколько лет ведущихся на земле преьер-министр неожиданно утратил внешнее величие и растерянно посмотрел на секретаря вашаша светлость «Только уверенность принесет нам победу. Вы знаете, конечно, что успех определенных замыслов зависит от правильного использования маленькой игрушки Шекта — синапсайфера. И вот, без предупреждения, Шект подвергает обработке неизвестного человека, тем самым полностью нарушая наши указания». «Здесь», — заметил премьер-министр, — «все просто. Приструните шахта заключите неизвестного под стражу и делу конец». «Нет-нет». Вы слишком прямолинейны, ваше сиятельство. Вы не уловили самой сути. Важно не то, что сделал Шект, а то, почему он это сделал. Заметьте совпадение существующие в этом деле. Целая цепь многозначительных признаков. В тот же день Шекта посетил наместник Земли, и сам Шект с выражением преданности сообщил нам обо всем происшедшем между ними. Энус хотел получить синапсайфер для империи, «Кажется, он обещал помочь участием самого императора». «Хм...» – произнес премьер-министр. «Вы заинтригованы!» «Подобное предложение выглядит привлекательно в сравнении с опасностями, исходящими от взятого нами направления. Вы помните, нам обещали пищу во время голода пять лет назад. Купить мы ничего не могли, потому что не имели имперских кредитов» а производимые у нас товары, как зараженные радиацией, они принимать не желали. Получили ли мы пищу безвозмездно, как это было обещано? Дали ли нам хотя бы заем? Сотни тысяч людей умерли от голода. Не стоит верить обещаниям чужаков. Но не в этом дело. Что дала Шекту его демонстрация лояльности? Конечно же то, что мы перестанем в нем сомневаться». И наверняка не будем подозревать его в измене. «Вы подразумеваете самовольный эксперимент?» «Да, ваше сиятельство. Кем был человек, подвергнутый обработке?» «У нас есть его фотографии, благодаря помощи лаборанта Шекта, другие сведения о нем. Проверка в отделе планетарной регистрации не дала результатов. Отсюда вывод. Он не землянин, то есть чужак». Далее Шект должен был знать об этом, так как регистрационную карточку подделать невозможно. Так неоспоримые факты подводят нас к мысли, что Шект сознательно подверг обработке на синопс-сайфере чужака. Но почему? Ответ на это может быть болезненно прост. Шект не является идеальным инструментом для наших целей. В молодости он был ассимиляционистом, Даже выступал за выборы на платформе партии, ратующей за сотрудничество с Империей. «Этого я не знал. Почему мне не сообщили? Шект опасен для нас!» Балкис мягко и снисходительно улыбнулся. «Шект изобрел синапсайфер и по-прежнему остается единственным человеком, по-настоящему понимающим его действия. За ним всегда наблюдали, а теперь будут наблюдать еще пристальнее». Не забывайте, что предатель в наших рядах, которого мы знаем, может нанести неприятелю больше вреда, чем преданный человек принесет нам пользу. Итак, пойдем дальше. Шект подверг обработке на синапсайфере чужака. Зачем? Прибор можно использовать лишь для одной цели – улучшение мышления. Зачем им это понадобилось? А затем, что только так можно превзойти наших ученых, мышление которых уже улучшено синапсайфером. Что скажете? Это означает, что у имберии есть, по крайней мере, отдаленные подозрения относительно того, что готовится на Земле. Пустяки ли это? Ваше сиятельство?» На лбу премьер-министра выступили капли пота. «Вы уверены в этом?» «Факты складываются в головоломку, которую можно решить только таким образом. Чужак, подвергнутый обработке, обладает неординарной, можно сказать, даже отталкивающей внешностью. Неплохой ход, потому что и лысоватый и полный человек может быть лучшим агентом разведки империи. О, да, да, кому еще можно поручить подобную миссию? Однако мы следим за этим пришельцем, чье имя, между прочим, насколько нам известно, «Шварц». «Проанализируем теперь оставшиеся сообщения». Премьер-министр быстро взглянул на них. «Те, которые касаются Белла Вардана?» «Доктора Белла Вардана», — уточнил Балкис, известного археолога из прекрасного сектора Сириуса, этого края смелых и благородных болванов. «Итак, мы имеем, так сказать, отражение Шварца в кривом зеркале, поэтический контраст». Вместо неизвестного – знаменитая личность. Он является не тайной, нет, его приезд вполне официален. О нем сообщает не какой-то неизвестный лаборант, а сам наместник земли. «Вы думаете, здесь есть связь?» Вполне можно допустить, что один предназначен для отвлечения внимания от другого. «Или же...» Учитывая, что правящие классы империи достаточно профессиональные, в плетении интриг перед нами могут быть образцы двух методов маскировки. В случае со Шварцем свет погашен. В случае с Аварданом он слепит нам глаза. Ни в одном, ни в другом случае мы не должны увидеть ничего. Вспомните, о чем предупреждал нас Эннус, говоря об Авардане. Премьер-министр задумчиво потер нос. «Он говорил, что Авардан возглавляет археологическую экспедицию и намеревается с научной целью проникнуть в запретные зоны. Он заявил, что не желает нарушения наших обычаев и что если мы сумеем вежливо остановить Авардана, то он постарается оправдать наши действия перед Имперским Советом. Что-то в этом роде». «И мы начали пристально наблюдать за Аварданом. С какой целью? Чтобы предотвратить самовольное проникновение в запретные зоны». Перед нами глава археологической экспедиции без людей, корабля и оборудования. Перед нами чужак, который не остается среди своих в Гималаях, а отправляется путешествовать по земле, причем первым делом едет в Чику. И как наше внимание отвлекают от всех этих странных и подозрительных обстоятельств. Просто предлагают нам наблюдать за чем-то, не имеющим никакого значения. Заметьте также, что Шварца шесть дней скрывали в институте. И вдруг он убегает. Не странно ли это? Дверь неожиданно оказалась незапертой и также неожиданно никого не оказалось в коридоре. А в какой день он сбежал? Именно в тот, когда Авардан прибыл в Чику. Еще одно странное совпадение. «Значит, вы думаете...» Растянуто произнес премьер-министр. «Я думаю, что Шварц, агент чужаков на земле». Шект их связной с представителями среди нас, а Авардан поддерживает их связь с империей. Обратите внимание на профессионализм, с которым была организована встреча Шварца и Авардана. Шварцу позволяют сбежать, а спустя определенное время за ним направляется дочь Шекта. Прекрасная страховка на случай какого-либо сбоя в их рассчитанной комбинации. Она неожиданно находит его, и для окружающих он становится бедным больным пациентом. Теперь следите внимательно. При первой встрече Шварц и Авардан, казалось бы, не замечают друг друга. Это предварительная встреча, которая просто должна подтвердить, что все в порядке и можно переходить к следующему этапу. По крайней мере, в том, что они недооценивают нашу возможность их обвинить нельзя». Аварден встречает дочь Шекта. Разыграв небольшую сценку, они направляются в магазин, где к ним присоединяется Шварц. Для встречи выбрано идеальное место. Ни одна пещера в горах не обеспечит большей безопасности. Все слишком открыто, чтобы вызвать какие-либо подозрения. Изумительно! Нужно отдать должное нашим противникам. Премьер-министр скорчился в своем кресле. «Противник, у которого слишком много достоинств, может одержать победу». «Это невозможно. Он уже потерпел поражение, и здесь нужно вспомнить неоценимого Наттера». «Кто это такой?» «Всего лишь незначительный агент, действовавший по собственной инициативе. Его задание было наблюдение за Шектом. С этой целью он держал лоток с фруктами напротив института. На последней неделе ему было поручено следить за Шварцем». Он видел, как человек, известный ему по фотографиям, сбежал и, оставаясь незамеченным, следил за каждым его шагом. Это в его докладе описаны вчерашние события. С невероятной интуицией он догадался, что действительной целью бегства была встреча с Аварданом. В одиночку он не мог следить за этой встречей, поэтому решил не допустить ее». Он сообщает местным властям о больном радиационной горячкой, и, к счастью, они оказались достаточно сообразительными, чтобы действовать быстро. Магазин был очищен от людей, и тем самым маскировка, на которую они рассчитывали, исчезла. Они остаются одни в магазине в весьма подозрительном положении, тут к ним подходит Наттер и предлагает отвезти Шварца в институт. Они соглашаются, потому что другого выхода у них нет, И таким образом, в этот день Авардан и Шварц не сказали друг другу ни слова. К счастью, он не сделал глупости, арестовывая Шварца. Таким образом, наши противники по-прежнему не знают о провале, что позволяет нам вести еще более крупную игру. Но Натор на этом не остановился. Он уведомил имперский гарнизон, и это был великолепный шаг, поскольку он... Создал ситуацию, на которую Авардан явно не рассчитывал. Ему оставалось либо раскрыть себя как чужака, отказавшись тем самым от дальнейших действий, успех который, по-видимому, зависел от его маскировки под землянина либо продолжать скрывать свое происхождение со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Он выбирает вторую, более героическую возможность и даже ломает руку офицеру Империи, чтобы это выглядело достоверно. Это, по крайней мере, нужно зачесть в его пользу. Его действия весьма знаменательны. Зачем чужаку подставлять себя под нейрохлыст из-за какой-то землянки, если речь не шла о деле первостепенной важности?» Черты лица премьер-министра исказил страх. «Хорошо вам, Балкис, из подобных мелких деталей плести свою сеть. Вы делаете это умело, я чувствую, что дела обстоят именно так, как вы говорите. Логика не оставляет другой возможности. Но это значит, что они совсем близко, Балкис». «Совсем близко, и на этот раз они будут безжалостны!» Балкис пожал плечами. «Они не могут быть совсем близко. Иначе, учитывая потенциальную опасность для всей Империи, удар был бы нанесен немедленно. А их время ограничено. Чтобы чего-либо достичь, Авардан должен встретиться со Шварцем. Так что я могу предсказать вам будущие события. Шварца необходимо сейчас же отослать и подождать, пока спадет накал событий». «Но куда его послать?» «И на это есть ответ». Шварц привез в институт мужчина, по-видимому, фермер. Его описание дают как лаборант Шекта, так и натор. Мы просмотрели личные дела всех фермеров, живущих в пределах 60 миль от Чики. И натор опознал мужчину. Его зовут Арбин Маррен. Независимо от него, это подтвердил и лаборант. Мы незаметно навели о нем справки и похоже на то, что он содержит своего тестя-инвалиды, скрывая его от 60 Премьер-министр ударил по столу. «Подобные случаи стали слишком часты, балкис Необходимо усилить наказание!» «Тут дело не в том, ваше сиятельство. Важно другое. Поскольку фермер нарушает закон, его можно шантажировать. Шект и его друзья-чужаки нуждаются в подручном, у которого Шварц мог бы безопасно скрываться дольше, чем в институте. Этот, по-видимому, ничего не подозревающий и беззащитный фермер идеально подходит для данной цели» что же за ним будут следить мы не выпустим шварца из поля зрения чтобы организовать ему встречу с вартаном нужно время и на этот раз мы будем к ней готовы теперь вам все ясно да хвала земле тогда я покину вас и, иронически улыбнувшись он добавил с вашего разрешения конечно премьер-министр не замечая иронии кивнул секретарь направился в свой небольшой кабинет временами когда он оставался один мысли выходили из-под жесткого контроля и обращались к потайным уголкам его сознания немного места занимали в них шект шварца варддан еще меньше премьер-министр перед балкисом представал вид планеты тронтора откуда осуществлялось управление гигантскими метрополиями планет всей галактики управление велось из дворца шпили и изогнутые арки которого он да и никакой другой землянин никогда не видел. Он думал о невидимых лучах великолепия и могущества, протянувшихся от солнца к солнцу, исходящихся здесь, в центральном дворце, в руках этой абстракции, императора, который в конце концов был всего лишь человеком. Его уму прямо держался за мысль о собственном могуществе, дающем возможность чувствовать себя Богом при жизни. Он сосредоточенно думал о том, кто был всего лишь человеком, «Всего лишь человеком, как и он, и он, может быть...»